Анна Сергеевна пришла на выручку Ирина. Посмотрите, какие там красивые цветочки. Ой, и в самом деле, какая прелесть. Их надо обязательно сфотографировать. С мыльницы наперевес госпожа Казихина резво поскакала запечатлевать прекрасное, провожаемая злобным оскалом Купцова-старшего. Вот объясни мне, на кой черт мы взяли с собой эту дуру? Мы изначально с тобой о чем договаривались? Поехать навестить мать с Васильевичем? Ничего и не дура. Как вообще можно в таком тоне говорить о женщине? Она не женщина. Она училка. Причем химии. Бр, Ненавижу. В таком разе, сердито прищурилась сестра, ты у нас, Ленечка, самый натуральный тупоголовый коп. Причем бывший. Ну, знаешь. А чего я? Это ты двух слов связать не можешь. Я, понимаешь, неделю соловьем перед Анной Сергеевной разливалась. Про то, какой у меня высокоинтеллектуальный брат, а этот интеллектуал за всю дорогу смог внятно рассказать только одну историю про двойную расчлененку. Вот вернемся домой, я таким соловьем разольюсь, мало не покажется. Ну и пожалуйста, для него же стараешься, он... Ирка, я тебе сто раз говорил, прекращайте свои своднические штучки, с нарастающим раздражением начал Леонид. Тоже мне ханума выискалась. Я пока еще в состоянии сам найти себе женщину. И вообще. Возмущенный Купцов не успел докончить фразу, потому что в следующую секунду брата и сестру визгливо окликнула училка. Леонид Николаевич, Ирочка. Родственники синхронно поворотили голову и обнаружили, что та наставила на них фотоаппарат. Чудесный ракурс. Не шевелимся. Улыбаемся. Товарищ бывший следователь. «Лицо попроще сделайте», – распорядилась Ирина, растягиваясь в улыбке, и Купцов незамедлительно скорчил протестную страшную рожу. «Прекрасно. Еще один снимочек? Отлично. Подождите меня, я уже иду». «Мы в восхищении», – скрипнул зубами Леонид. «Все, хорош. Поворачиваем обратно. Обойдемся сегодня без коварства и любви». Тем более, что мать на часик попастись отпустила, а мы уже третьей околачиваемся. О! В кармане купцовской куртки очень кстати закукарекал мобильник. Похоже, как раз она и звонит. Купцов с надеждой зыркнул на высветившийся номер и натянул на лицо серьезность, ибо в эфир пробивались отнюдь не мама, а Петрухин. Здорово, Димон! Ага, гуляем. Да уж, обнаслаждался. Как? Да ты что? Ай, молодца. Хорошо, понял. Думаю, где-то после восьми. Будем подъезжать к городу, наберу тебя. Удачно, крайне удачно наведался сегодня Петрухин Гидрометовскую общагу, где в результате зацепил не просто ниточку, а целое канатище, кой при благоприятном стечении обстоятельств просто обязан был вывести частных сыщиков прямиком на Сашу Матвеева того и настроение у Дмитрия было самое, что ни на есть приподнятое. Оттого и направился он с улицы Стахановцев отнюдь не в ближайшую пивную, где вполне мог позволить себе отметить локальный успех и скоротать время до вечерней встречи с Купцовым. А поехал Петрухин прямиком в офис магистрали, предварительно договорившись с брюнетом о 10 минутах эксклюзивного конфидента с последующим благословением на проведение сразу двух оперативно-розыскных мероприятий, а именно исследование предметов и документов и оперативный досмотр. Эта тема не была напрямую связана с информацией, полученной Дмитрием по итогам визита к студентам, но тоже требовала отработки. А коли так, то почему бы не совершить этот трудовой подвиг прямо сейчас? По принципу «раз пошла такая пьянка, рвем подметки на ходу». Словом, Пропитавшись духом улицы стахановцев, Петрухин продолжил вкалывать совершенно по-стахановски. «То бишь, если я правильно понял, у вас появилась какая-то новая идея», – уточнил брюнет, выслушав в своем кабинете краткий доклад Петрухина. К слову, о своем богатом утреннем улове тот пока решил умолчать. «Возможно. Я не уверен, что она плодотворная уж тем более дебютная, но есть». Короче, мне бы хотелось посмотреть записную книжку господина Строгова. Брюнет пожал плечами. Нет, ничего проще. Сейчас прикажу, в зубах принесет. Нет, не так. Мне нужно по-тихому провести проверочку в его кабинете. Ну, допустим, это уже ненадолго. В смысле? Решение об увольнении Игоря фактически уже принято. Осталось уладить лишь кое-какие формальности. Шустрые вы, ребята. Впрочем, строговские проблемы в этой плоскости меня не волнуют. Одним словом, мне потребно, чтобы ты вызвал Игоря к себе и гарантированно продержал его минут 30. Обратно нет ничего проще. У нас сейчас как раз начнется совещание, которое продлится никак не меньше получаса. А нужно будет растяну на час. Замечательно. Кроме этого, нужно, чтобы ты убрал на это же время свою очаровательную Аллочку из приемной. Не то она по доброте душевной может ненароком проболтаться Строгову о моем приватном заходе в его служебное обиталище. Говно вопрос, понимающий усмехнулся Брюнет и, сняв телефонную трубку, зычно ухнул в нее. Алла, два кофе. Спустя полторы минуты в кабинет вошли уже давно по достоинству оцененные Петрухиным ноги. Улыбка на смазливой мордашке и поднос с двумя чашечками. Кофе распространял благородный запах, и даже не гурман сказал бы сейчас, что кофе хорош. А Брюнет был гурман. Еще с ларечных времен он разбирался в качественных напитках и запросто отличал по запаху сорта виски, а на вкус греческие оливки от испанских. Кофе был, несомненно, хорош. Что за бурду ты нам принесла? Кинул недовольно в спину секретарши босс. Алла остановилась в дверях, удивленно обернулась. «Виктор Альбертович, но это же...» «Это бурда. Это пойло из вокзального буфета». «Да нет же, Виктор Альбертович, это...» «А я сказал, пойло для бомжей. Такое говно ты можешь подавать своему бойфренду. А ко мне приходят солидные и приличные люди. Тебе надоело у меня работать, золотца?» «Я...» «Я спрашиваю, тебе надоело? Ты хочешь, чтобы я перевел тебя в универсам?» «Секретарши Комарову?» — с напором говорил Брюнет. «Лицо секретарши?» «Английский», «Знание ПК», «Отпуск в Анталии», «Мечта об удачном замужестве», «Шейпинг», «Белье из магазина Синьора». «Потихоньку наливалась краска. Бегом в Европу. Найдешь Лелика или Зураба, пачку Сэка». — Скажешь для меня. — Поняла? — Поняла, Виктор Альбертович, — ответила, глядя в пол Алла. Ответила так, что Петрухину даже сделалось немного стыдно и неловко, ведь это именно он стал невольным инициатором столь безобразной сцены. Секретарша вышла. Брюнет сделал глоток кофе, улыбнулся и сказал. — Я же тебе говорил, Борисыч, говно вопрос. Иди потусуйся минут пять в курилке. Сейчас я вызову к себе народ, и ты сможешь начать работать. Как минимум 40 минут у тебя будет. Надо сказать, обыск, процедура довольно утомительная. В кабинете строгого площади около 20 квадратных метров стояли стол, диван, журнальный столик и два кресла в углу. Большой трехстворчатый шкаф-купе, наполовину набитый бумагами. Кроме этого был сейф, а на столе светился экран компьютера. Эти два последних хранилища информации были вообще недоступны. Провести сколь-либо качественный обыск за полчаса в кабинете оказывалось абсолютно нереально. Тут либо повезет, либо нет. Петрухину повезло. Сразу от двери он увидел на столе раскрытый дипломат и лежащую в нем записную книжку. Записная книжка делового человека по толщине и формату зачастую отличается от книжечки карманной. Потому и носят ее, как правило, в дипломате. Но для начала Дмитрий уселся за стол и принялся листать перекидной календарь на столе. Он открыл его на странице 28 февраля и двинулся к 23 апреля. Записей и пометок, часто сокращенных, было довольно много. Довольно часто встречались номера телефонов или словечко «тр». Видимо, сокращение от слова «труба» – «трубы». Все, что так или иначе вызывало сомнение, Петрухин быстро переписывал на лист бумаги. Завершив с календарем, Дмитрий взялся за записную книжку. Здесь в первую очередь его интересовали телефоны, помеченные инициалами, а среди инициалов те, которые включали буквы А, С, М или Т. Довольно быстро он обнаружил номер, принадлежащий Саше Т. Но это был номер телефона из коммунальной квартиры на Ваське в которой Саша Т. больше не проживает. Петрухин работал быстро, но время все равно бежало еще быстрее. В приемной его страховал охранник Брюнета, посаженный вместо алочки. После изучения записной книжки и настольного календаря пришел черед в письменного стола. И Дмитрий просмотрел бегло, формально. В ящиках уже наверняка шуровали сотрудники полиции, и рассчитывать на что-то интересное не приходилось. Так оно в итоге и вышло. Время бежало, а незаконный обыск пока не дал никаких ощутимых результатов. Листок бумажки с координатами новенькой трубки или нового адреса Саши Т, если он вообще существует, мог быть спрятан в одной из папок внутри шкафа. Он мог лежать где-нибудь за плинтусом, быть записан в разбивку по одной циферке на разных страницах календаря, Он мог лежать под ковриком БМВ или храниться дома у Строгова. Или на той квартире, что он купил для встреч с любовницей. Он мог быть и в памяти компьютера. Или в памяти самого Строгова. Или есть еще тысяча мест, где можно разместить несколько цифр телефонного номера. Петрухин с кислым видом задвинул створку шкафа и откатил в сторону другую. Внутри висел на плечиках плащ. Игоря Васильевича. Неожиданно в кармане зазвонил телефон. Дмитрий быстро вытащил его, поднес его к уху. «Алло, Наталья Николаевна», – раздался голос брюнета. «Прошу прощения, что опоздал, но у меня совещание подзатянулось. Однако минут через пять закончим». «Спасибо, Варвара Пантелеевна», – буркнул Петрухин. «Понял тебя».